«Это же только достойный мастер Хэнбейн Двайнинг», — отозвалась одна из севил. Мастер Двайнинг более спокойно подхватила та, которая заговорила первой. «Наш верный помощник в нужде?» «Тогда, конечно, то была капля бальзама». «Нет», — сказала другая, — «это все-таки могла быть и кровь, потому что лекарю, когда нашли труп, власти приказали поковыряться в ране инструментами». А откуда бедному мертвому телу знать, что это делалось с добрыми намерениями? Верно, соседушка, верно. Бедный кум Оливер и при жизни частенько принимал друзей за врагов. Так уж нечего думать, что он теперь поумнел. Больше Двайнинг ничего не расслышал, потому что его втащили по лестнице в горенку, вроде чердака, где Магдален сидела на своем вдовьем ложе, прижимая к груди младенца. У крошки уже почернело личико, и он, задыхаясь, выдавливал из себя похожие на карканье звуки, по которым и получила в народе свое название эта болезнь. Казалось, недолгая жизнь младенца вот-вот оборвется. Возле кровати сидел монах-доминиканец со вторым ребенком на руках и время от времени произносил слова духовного утешения, или ронял замечание о болезни. Лекарь бросил на монаха беглый взгляд, полный того невыразимого презрения, какое питает человек науки к знахарю. Его собственная помощь оказалась мгновенной и действенной. Он выхватил младенца из рук отчаявшейся матери, размотал ему шею и отворил вену, из которой обильно полилась кровь, что немедленно принесло облегчение больному крошке. Все угрожающие симптомы быстро исчезли, и Двайнинг, перевязав рану, снова положил младенца на колени полуобезумевшей матери. Горе несчастной по утраченному супругу, отступившая было перед смертельной опасностью угрожавшей ребенку, теперь нахлынула на Магдалин с новой силой, как река в половодье, когда она вдруг сокрушит плотину, преградившую на время ее поток. «Ах, мой ученый господин, — сказала она, — перед вами бедная женщина, которую вы знавали раньше богатой. Но тот, кто вернул мне мое дитя, не оставит этот дом с пустыми руками. Великодушный добрый мастер Двайнинг, примите эти его четки». Они черного дерева и отделаны серебром. Он любил, чтобы вещи были у него красивые, как у джентльмена. И он больше всякого другого, равного ему по состоянию, был похож в своих обычаях на джентльмена. от того и погиб, как джентльмен. С этими словами в немом порыве скорби она приложила к груди и губам четки своего покойного мужа, и снова стала настойчиво совать их в руки Двайнингу. «Возьмите», — сказала она, — «возьмите из любви к тому, кто сам искренне вас любил». Ах, он бывало говоривал, «если кто может оттащить человека от края могилы, так только мастер Двайнинг». И вот его родное дитя возвращено к жизни в этот божий день, а он лежит неподвижный и окоченевший и не знает ни здоровья, ни болезни. Ох, горе мне, горе! Но возьмите же четки и вспоминайте о его чистой душе, когда станете перебирать их. Он скорее освободится из чистилища, если добрые люди будут молиться за спасение его души. Убери свои четки кума Я не умею показывать фокусы, не знаю никаких знахарских ухищрений, сказал лекарь. Расстроганный сильнее, чем сам ожидал, причёрствой своей натуре, он упирался, не желая принять жуткий дар. Но последние его слова задели монаха, о чьём присутствии он забыл, когда произносил их. «Это что же, господин лекарь», — сказал доминиканец, — «молитву по усопшему». Вы приравниваете к скоморожьим фокусам? Слыхал я, будто Чосер, английский стихотворец, говорит о вас лекарях, что вы хоть и ученые, да не по святому писанию. Наша матерь-церковь долго дремала, но глаза ее нынче раскрылись, и она начинает различать, где ее друзья, а где враги. «Я верно вам говорю». «Что вы, досточтимый отец», — перебил Двайнинг, — «вы же не дали мне договорить. Я сказал, что не умею творить чудеса, и собирался добавить, что церковь, конечно, могла бы сотворить непостижимое, а потому богатые четки следует передать в ваши руки, ибо вы, перебирая их, принесете больше пользы душе усопшего». Он набросил четки на руку доминиканца и выбрался за порог дома скорби. «Удивительно, что меня привели сюда, и в этот час», — сказал он про себя, когда вышел на улицу. «Я не больно-то верю в такие вещи, а все же, хоть это и пустая блажь, я рад, что спас жизнь младенца, висевшую на волоске». Но пойду-ка я поскорей к другу с Мазаруэллу. Он мне, конечно, понадобится в деле с Бонтроном. Вот и выйдет, что я в этом случае спас две жизни, а сгубил только одну».